Об Уталибе Куттебаеве. А, ну как же, как же. Прекрасно помню. Вон на что. А ты в корень глядишь, молодец. И не откладывая, сразу прибыл. Да это не я, молодец. Укубала надоумила. Только вот с чего начинать, куда идти? С чего начинать?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 все до доедино держались этой справедливости и никому никаких исключительных прав, я так понимаю. Вам-то здесь виднее. К тому же вы ученый человек, высказал свое Едыгей. У нас на митинге в депо тоже об этом говорилось. А я сразу подумал тогда об Абуталибе. Давно...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 узнал важные новости во-первых следователь танцыгбаев снят с работы разжалован лишён полученной награды и привлекается к ответственности во-вторых писал он,